есть такая же шахта. Симметрия – главное свойство инженерной эстетики царей-жрецов. Музыканты продолжали исполнять свою сложную музыку, но и производители запахов. А цари-жрецы в это время один за другим медленно проходили вперед и приближались к мосту матери. Здесь, из большой золотой чаши в 5 футов глубиной и не менее 20 в диаметре, стоящей на тяжелом треножнике, царь-жрец набирал в рот немного беловатой жидкости, Это, несомненно, гур. Он набирал немного, один глоток, и хоть праздник Толы в полном разгаре, чаша полна почти до краев. Потом царь-жрец очень медленно приближался к матери опускал голову. С крайней осторожностью он касался ее головы своими антеннами. Она вытягивала голову, и он с точностью, какую трудно предположить в таком огромном теле, переносил маленькую каплю драгоценной жидкости из своего рта в ее, Затем начинал пятиться и возвращался на прежнее место, где застывал неподвижности. Он дал гур матери. Я тогда не знал, что гур – это выделение желез большого серого одомашенного андропода. По утрам стада этих андроподов выгоняют на пастбище, где они кормятся растениями сим, большими ползучими лозами, похожими на виноградные, с огромными листьями, Их выращивают при свете специальных ламп, укрепленных в потолке, в огромных пещерах-пастбищах. По ночам антропоты возвращаются в стойло, где их доят мулы. Особый гур, которым пользуются на празднике толы, по обычаю в течение нескольких недель выдерживает в животах избранных для этого царей-жрецов. Там он достигает необходимого вкуса и консистенции. О таких царях-жрецах говорят, что они держат гур я смотрел, как один за другим царей-жрецы поднимаются к матери и повторяют церемонию гура. Вероятно, я первый человек, увидевший эту церемонию. Учитывая количество царей-жрецов и время, необходимое одному, чтобы дать гур матери, я решил, что церемония началась несколько часов назад. Казалось возможным, что она займет целый день. Я уже был знаком с поразительным терпением царей-жрецов и потому не удивился полному отсутствию движения в золотых рядах, царей-жрецов, окружавших помост матери. Но глядя на еле заметное дрожание их антенн в ритм с музыкой запахов, я понял, что это не просто демонстрация их терпения. Это для них время экстаза, время единства роя. Оно напоминает им об их общем происхождении, о далекой родине и долгой общей истории. Напоминает о самой их сущности, о том, что из всех живых существ во Вселенной только они, цари-жрецы. Я смотрел на золотые ряды царей-жрецов, напряженных, неподвижно, с головами украшенными зелеными листьями, с висящими на шее нитями крошечных примитивных серебристых инструментов, которые напоминают о далеких простых временах, когда не было ни смотровой комнаты, ни энергетического центра, ни огненной смерти. Я не мог представить себе древности этого рода и только смутно понимал их мощь, их чувства, надежды и мечты – если представить себе, что такие древние существа еще способны на мечты и надежды. Рой, как сказал Сарм, ветер Но на помосте перед этими золотыми существами лежала мать, возможно, слепая, почти бесчувственная, огромная и слабая. Ее огромное изношенное тело сморщено и пусто. «Вы умираете, царь жицы сказал я про себя. Как я не напрягал зрение, я не смог найти ни Сарма, ни Миска в этих золотых рядах. Я смотрел уже около часа, и мне показалось, что церемония кончается, потому что уже несколько минут ни один царь-жрец не подходил к матери. И тут я почти одновременно увидел сарма и миска. Ряды царей-жрецов расступились, образуя проход в середине помещений. И теперь цари-жрецы стояли лицом к этому проходу, а по проходу шли вместе сарм и миск Я решил, что наступает кульминация праздника Толы. Гур дают величайшие из царей-жрецов, пять рожденных первыми. Впрочем, из них осталось только двое, рожденные первым и рожденные пятым, царом и миск. Как я узнал позже, мое предположение было правильным, и эта часть церемонии известна под названием «Марш пяти перворожденных». Пятеро идут к матери, рядом друг с другом, и дают ей гур в порядке обратном порядку рождения. У миска, конечно, не было на голове зеленых листьев, а на шее нитей с инструментами. Если Сарма встревожился, обнаружив тут миска, которого считал убитым, он никак этого не показывал. Вместе, в молчании для человеческого уха, но в громе музыки запахов, в величественной процессии два царя-жейца приблизились к матери. я увидел, как миск первым склонил голову к большой золотой чаше на треножнике и затем приблизился к матери. Когда его антенны коснулись ее головы, антенны матери приподнялись и задрожали. Древнее коричневое существо подняло голову, и на ее протянутый язык из своего рта миск ее дитя с величайшей осторожностью опустил каплю гура. Он попятился от нее. Теперь Сарм, рожденный первым, приблизился к ней, опустил челюстью золотую чашу, подполз к матери, коснулся антеннами ее головы, И снова древнее существо подняло антенны. Но на этот раз они, казалось, отпрянули. Сарм прокинул голову. Но мать не подняла своей головы. Она отвернулась. Музыка запахов неожиданно смолкла. Цари-жейцы зашуршали, будто невидимый ветер неожиданно шевельнул осенние листья. И я даже услышал звяканье крошечных металлических инструментов. В рядах царей-жрецов ясно видны были признаки ужаса. Антенны шевелились, вытягивали в сторону помоста и матери. Их головы и большие тела склонялись. Снова Сарм протянул челюсти к лицу матери, и снова она отвернула от него голову. Она отказалась принимать гуру. Миск стоял неподвижно. Сарм попятился от матери. Он стоял пораженный. Антенны его блуждали. Весь его корпус, длинное золотое, стройное лезвие, казалось, дрожит. Дрожа, без изящества, которое характеризует все движения царей-жрецов, он попытался еще раз приблизиться к матери. Движения его были неуверенными, неуклюжными, замедленными. На этот раз, еще до того, как он приблизился к ней, мать отвернула свою древнюю коричневую выцветшую голову. Царом снова отступил. Теперь в рядах в царей-жрецов прекратилось всякое движение. Они стояли неестественной неподвижности и смотрели на Сарма. Сарм медленно повернулся к миску. Он больше не дрожал, выпрямил свое тело во весь рост. Перед помостом матери, глядя на миска, почти на два фута возвышаясь над ним, Сарм стоял с необычной даже для царя-жреца неподвижностью. Долгое время антенны двух царей-жрецов рассматривали друг друга. Потом Сарм прижал антенна к голове. Миск поступил также Одновременно из их передних конечностей выскочили роговые лезвия. Цари-жрецы начали медленно кружить в ритуале, даже более древним, чем праздник Толы, древнее тех дней, которые символизировали висящие на шее Сарма металлические инструменты. С для таких размеров скоростью Сарм бросился на миск И в следующее мгновение я видел, как они, сомкнувшись передними конечностями, раскачиваются, пытаясь пустить в ход лезвия. Я хорошо знал силу царей-жрецов и представлял себе, какое напряжение они сейчас испытывают, раскачиваясь взад и вперед, пытаясь вырвать преимущество. Сам вырвался и снова начал кружить, а миск медленно поворачивался, следя за ним его антенны были прижаты к голове. Я слышал сосущий звук. Это оба царя-жреца всасывали воздух. Неожиданно Сарм бросился на миска и ударил одним своим лезвием. А потом отскочил, прежде чем я увидел, как рана, полная зеленой жидкости, открылась в левой стороне большого шара головы миска. Снова Сарм напал, и снова, как по колдосту, на груди миска рядом с одним из нервных узлов появился длинный разрез. Я подумал, сколько времени нужно, чтобы убить царя-жреца. Миск казался ошеломленным и медлительным. Голова его опустилась, а антенны еще больше расплющились. Я увидел, что зеленая жидкость уже застыла, превратилась в зеленую затвердевшую корку и больше не поступает из ран. Мне пришло в голову, что миск, несмотря на свое как будто беспомощное состояние, потерял очень мало жидкости тела. Может, на него действует удар в области мозга? Сарм осторожно следил за расплющенными и жалкими антеннами миска. И тут одна из ног миска подогнулась, и он странно наклонился на бок. В ярости битвы я, вероятно, не заметил, как он получил эту рану. Сарм, видимо, тоже. Пощадит ли Сарм своего противника, учитывая его отчаянное положение? Снова Сарм подскочил к миску поднял для удара переднюю конечность с лезвием, но на этот раз миск неожиданно быстро выпрямился, опираясь на как будто поврежденную ногу. Убрал антенна за голову за мгновение до удара Сарма и Сарм обнаружил, что его передняя конечность зажата хватательными крюками миска. Сарм задрожал и нанес удар второй конечностью, но миск перехватил ее и они стояли раскачиваясь. Миск, в первой стычке убедившись в быстроте противника, решил с ним сблизиться. Челюсти их сомкнулись большие головы дрожали. Потом челюсти миска с неожиданной силой сжались, повернулись и Сарм оказался на спине. И в тот момент, как он ударился о пол, челюсти миска скользнули на толстое трубчатое соединение головы с грудью. На нем висела нить с инструментами. У человека это можно было бы назвать миска Начали сжиматься. И я увидел, как роговые лезвия скрылись в передних конечностях сарма. Он прижал конечности к груди и прекратил сопротивление. Даже поднял голову, чтобы еще уязвимей стала труба, соединяющая ее с грудью. Челюсти миска перестали сжиматься. Он стоял как бы в нерешительности. Теперь он может убить сарма. Хотя переводчик, висевший на шее Сарма вместе с тренемальным набором инструментов, не был включен, мне не нужен был перевод, чтобы понять отчаянный набор запахов, который спустил перворожденный. Я помнил этот сигнал, хотя он был короче тогда. Он был обращен ко мне и пришел из переводчика Миска в комнате Вики. Если бы транслятор Сарма был включен, я бы услышал. Я царь-жрец. Миск разжал челюсти и отступил. Он не мог убить царя-жреца. Миск отвернулся от Сарма, медленно приблизился к матери. На его теле большие пятна, свернувшиеся зеленоватой жидкости, обозначали месторан. Если они говорили друг другу, я никаких сигналов не ловил. Может, они просто смотрели друг на друга. Меня больше интересовал Сарм, который угрожающе поднялся. И тут я, к своему ужасу, увидел, как он снял с горла переводчик и, размахивая им на цепи как булавы, набросился на миску и сильно ударил его сзади. Ноги миска подогнулись, и он опустился на пол. Я не мог сказать, умер он или просто оглушен. Сарм снова выплюнулся во весь рост, как золотое лезвие стоял между миском и матерью. Он снова надел на шею переводчик. Я ощутил сигнал матери, первый ее сигнал, он был едва слышен Она сказала «нет». Но Сарм оглядел неподвижные ряды царей-жрецов и удовлетворенный раскрыл свои огромные лезвия и направился к миску. В этот момент я вырвал вентиляционную решетку. С воинственным криком города-короба спрыгнул на помост матери и с обнаженным мечом встал между Сармом и миском. «Стой, царь-жрец!» — крикнул я. Никогда нога человека не вступала в это помещение. И я знал что совершаю святотатство. Но мне было все равно, потому что в опасности был мой друг. Ужас охватил ряды царей-жрецов. Антенны их бешено задвигали. Золотые тела дрожали от гнева. Должно быть, сотни их одновременно включили свои переводчики. Потому что отовсюду я услышал угрозы и протестующие крики. Слышались крики. «Он умрет! Убейте его! Смерть муу!» Я чуть не улыбнулся, потому что невразительные механические голоса трансляторов Так контрастировали с возбуждением царей-жрецов и содержанием их выгрыков. Но тут, сзади, со стороны матери снова послышался отрицательный сигнал. Он отразился в сотнях трансляторов. «Нет». Это сказали не они, это произнесла лежавшая за мной коричневая и сморщенная мать. «Нет». Ряды царей-жрецов дрогнули в сомнении. Затем вновь неподвижно застыли. Они стояли, как золотые статуи, и смотрели на меня. Только в переводчике Сарма послышалось. Он умрет. Нет, сказала мать. И это слово повторил переводчик Сарма. Он умрет, настаивал сар Нет, сказала мать. Ее ответ снова донес и из транслятора Сарма. Я перворожденный, сказал сар Я мать ответила, лежавшая за мной. Я делаю, что хочу, сказал Сарм. Он посмотрел на тихие неподвижные ряды царей-жийцов и увидел, что никто с ним не спорит. Теперь и мать молчала. «Я делаю, что хочу», — снова послышалось из переводчика Сарма. Его антенны уставились на меня, как будто пытаясь узнать. Они осмотрели мою одежду, но на ней не было надписи запаха. «Пользуйся глазами», — сказал я ему. Золотые диски на голове сверкнули и нацелились на меня. «Кто ты?» — спросил Сарм и Атерл Кэббет из короба. Мгновенно блеснули лезвия Сарма и остались обнаженными. Я видел Сарма в действии и знал, что он обладает невероятной скоростью. Я надеялся, что увижу его нападение. Вероятно, он ударит по голове или горлу, потому что с его ростом ему легче до них дотянуться, потому что он хочет покончить со мной как в быстрее, чтобы потом заняться главным делом – убить миска. Тот по-прежнему лежал за мной, «Мертвый или без сознания?» «Как ты посмел прийти сюда?» Спросил Сарм. «Я делаю, что хочу», — ответил я. Сарм распрямился. Он так и не убрал свои лезвие Антенны прижал к голове. «Кажется, один из нас должен умереть», — сказал Сарм. «Возможно», — согласился я. «Что с золотым жуком?» «Я его убил. Я указал на свой меч. Давай начнем». Царм сделал шаг назад. «Это невозможно», — сказал он, повторяя слова Миска, когда-то сказанные мне. «Большое преступление убить золотого жука». «Он мертв», — ответил я. «Давай, начинай схватку». Царм сделал еще шаг назад. Он повернулся к ближайшему царю-жейцу. «Принеси мне серебряную трубу». «Серебряную трубу? Чтобы убить всего лишь мула?» — спросил царь-жрец. Я увидел, как начали сворачиваться антенны царей-жрецов. — Я пошутил, — сказал Сарм царям-жрецам, которые не ответили. Они продолжали стоять неподвижно, глядя на него. Сарм снова приблизился ко мне. — Большое преступление убить золотого жука, — сказал он. — Позволь мне убить тебя быстро. Или я отправлю тысячу мулов в помещение для разделки. Я немного подумал. Если ты умрешь, спросил я, как же ты их отправишь в помещение для разделки? Большое преступление убить царя-жреца, заявил Сарм. Но ты ведь хотел убить Миска. Он изменил Рою. Я возвысил голос, надеясь, что он долетит до преобразователей всех царей-жрецов. Сарм изменил рой воскликнул я. Этот Рой умирает, а он не позволяет основать новый. Рой вечен, сказал Сарм. «Нет», — сказала мать. И это слово опять донеслось из переводчика Сармы и отразилось в тысяче трансляторов царей-жрецов во всем огромном помещении. Неожиданно, с невероятной, невообразимой скоростью правое лезвие Сармы устремилось к моей главе Я почти не видел удара. Но за мгновение до этого заметил, как напряглись мышцы его плеча и понял, что меня ждет. Я нанес ответный удар. Быстрое живое лезвие Сармы было еще в целом ярде от моего горла. Но тут она встретилась со Сталик Арианского меча, которую я пронес через осаду Ара, который стоял перед мечом Пакура, убийцы Гора, а его до того времени называли самым искусным фехтовальщиком планеты. Мне в лицо ударил поток зеленоватой жидкости, и я отскочил в сторону, одновременно вытирая лицо и глаза кулаком. Через мгновение я был готов к новой схватке. Мое зрение прояснилось, но я увидел, что Сарм теперь ярдов в пятнадцати от меня. Он медленно поворачивается и поворачивается в первобытном невольном танце боли. Запах боли, который я ощущал через его переводчик, заполнил помещение. Я вернулся на место, где нанес удар. С одной стороны, у подножия каменного яруса с царями-жрецами, лежало отрубленное лезвие. Царм сунул обрубок передней конечности под плечо, и там обрубок погрузился в застывающую зеленоватую жидкость, вытекающую из раны. Дрожа от боли, он повернулся ко мне, но не приближался. Я увидел, как гвинулись вперед несколько царей-жрецов рядом с ним. Поднял меч, настроенный умереть в бою. Сзади я что-то почувствовал. Оглянувшись через плечо, я с радостью увидел, что миск встал. Он положил переднюю конечность мне на плечо. Осмотрел сарма и еды царей-жрецов. Его большие, движущиеся в бок челюсти, открылись и закрылись. Цари-жрецы за Сармом остановились. В трансляторе Сарма послышались слова Миска. — Ты ослушался матери. сар молчал. — От твоего гура отказались, — сказал Миск. — Уходи. Сарм задрожал. Задрожали и стоявшие за ним цари-жрецы. — Мы принесем серебряные трубы, — сказал Сарм. — Уходи, — повторил Миск. И тут во множестве переводчиков по всему помещению послышались странные слова. «Я помню его. Я его никогда не забывала. В небе, в небе, у него крылья, как потоки золота». И я ничего не понял, но Миск, больше не обращая внимания ни на Сарма, ни на других царей-жрецов, бросился к матери. Остальные цари-жрецы придвинулись, я тоже подошел ближе. «Как потоки золота», — повторила она. Я слышал эти слова в переводчиках царей-жрецов, приблизившихся к помосту. Древнее существо на помосте, выцветшее и высохшее, подняло антенны и осмотрело своих детей. «Да», — повторила мать, — «крылья у него были, как потоки золота». «Мать умирает», — сказал Миск. Эти слова тысячу раз повторились в они повторялись снова и снова. Это цари-жрецы повторяли их недоверчиво друг другу. «Этого не может быть!» — говорили одни. «Рой вечен!» — повторяли другие. Слабые антенны дрогнули. «Я буду говорить с тем, кто спас мое дитя!» Мне было странно, что так говорят о могучем золотом миске. Я подошел к древнему существу. «Это я!» — сказал я. «Ты, мол?» — спросила она. «Нет, я свободный человек». «Хорошо», — сказала она. В этот момент через ряды своих братьев прошли два царя-жреца с жеспецами. Они собрались, должно быть, в тысячный раз делать ей укол, но она затрясла антеннами отстранила их. «Нет», — сказала она. Один из них, несмотря на ее запрет, хотел сделать укол, но миск положил им на плечо свою конечность, и тот не стал. Другой царь-жрец пришелся с жеспецом, Осмотрел антенны матери и ее тусклые глаза. Он знаком отозвал своего товарища. «Разница всего в несколько анов», — сказал он. «Сзади я услышал, как один из царей-жрецов повторяет снова и снова. Рой вечен». Миск положил переводчик на помост рядом с умирающей матью. «Только он», — сказала мать. Миск жестом велел атаки врачам и остальным царям-жрецам, и настроил преобразователь на самый тихий уровень. Я подумал, сколько может держаться в воздухе послание и запаху, пока не превратится в неразличимую смесь, которую несет вентиляционная система и выбросит где-то вверху среди черных утесов замерзшего сардара. Я прижал ухо к транслятору и услышал слова, которые не донеслись до других трансляторов в помещении. «Я была не права», — сказала мать. Я был поражен. Я хотела быть единственной матерью царей-жрецов, продолжал умирающее существо, и слушала своего перворожденного, а он хотел всегда оставаться перворожденным, единственной матери царей-жрецов. Ее тело вздрогнуло. От боли или печали, не могу сказать. Теперь я умираю, но племя царей-жрецов не должно умереть вместе со мной. Я едва слышал доносящиеся из переводчика слова Давным-давно, продолжала она, миск, моя дютя, украл яйцо самца и спрятал его от сарма и остальных, кто не хотел, чтобы был новый рой. Я знаю, негромко ответил я. Недавно, не больше четырех ваших столетий назад, он рассказал мне, что сделал, и объяснил причины. Сморщенные антенны дрогнули, их тонкие коричневые волоски приподнялись, как будто их шевельнула подходящая смерть. Я ему ничего не ответила, но обдумал его слова, и, наконец, в союзе с рожденным вторым, который после этого отдался радостям золотого жука, я отложил женское яйцо, чтобы его спрятали от царма, за пределами роя. «Где это яйцо?» – спросил я. Казалось, она не поняла мой вопрос. Я испугался, потому что все ее высохшее тело вдруг задрожало, и я подумал, что это предвещает конец долгой жизни, Один из врачей кинулся вперед и сделал укол сквозь экзоскелет ей в грудь, прижал к ней антенны. Дрожь прекратилась. Он отошел и смотрел на нас с расстояния, не двигаясь, как остальные. Цари-жрецы сейчас напоминали тысячу золотых статуй. Снова в переводчике послышался звук. «Яйцой унесли из роя два человека, — сказала она, — свободных человека, как ты, Немула, — и спрятали». «Куда спрятали? — спросил я». Эти люди вернулись в свои города, и, как им и было приказано, никому ничего не рассказали. Выполняя пожелания царей-жрецов, они преодолели множество опасностей, испытали немало лишений и стали как братья. «Где яйцо?» – снова спросил я. «Но между их городами началась война», – продолжала мать. «И в схватке эти люди убили друг друга, и с ними умерла их тайна». Она попыталась поднять большую выцветшую голову, но не смогла. — Странный народ вы, люди, — сказала она, — наполовину Ларлы, наполовину цари-жвецы. — Нет, — возразил я, — наполовину Ларлы, наполовину люди. Она некоторое время молчала. Потом я снова услышал ее голос в трансляторе. — Ты, Терл Кэббет из Короба, — сказала она. — Да, ты мне нравишься. Я не знал, как на это ответить, и потому молчал. Древние антенны рывками приблизились ко мне. Я взял их и осторожно подержал в руках. «Дай мне гур», — сказала она. Удивленный, я отошел от нее и приблизился к золотой чаше на треножнике. Набрал в ладонь несколько капель драгоценной жидкости и вернулся к матери. Она снова попыталась поднять голову и снова не смогла. Ее большие челюсти слегка раздвинулись, и я увидел за ними длинный мягкий язык. — Ты хочешь знать об этом яйце? — сказала она. — если ты мне скажешь? — Ты уничтожишь его? — Не знаю, — ответил я. — Дай мне, гур. Я осторожно просунул руку между большими челюстями и коснулся ладонью языка, чтобы она могла слезать, гур. — Иди к людям телех терл из сказала она. — Иди к людям телег. А где это? И тут, к моему ужасу и изумлению, она задрожала и отскочил а она поднялась во весь рост, вытянула во всю длину антенны, будто хотела почувствовать, ощутить что-то. И в этом припадке безумия и ярости она была матерью великого народа. Прекрасной, сильной и великолепной. И в тысячах переводчиков послышались ее слова. Они долетели до каменного потолка, до далеких стен. И я никогда не забуду их печали, радости и умирающего великолепия. Из трансляторов доносились простые негромкие слова. Мать сказала. Я вижу его. Я вижу его. И у него крылья, как потоки золота. Ее большое тело медленно опустилось на помост, перестало дрожать, и антенны неподвижно легли на камень. Миск подошел к ней и осторожно коснулся антенн. Он повернулся к царям-жрецам. Мать умерла. Глава 28. Гравитационный разрыв. Шла уже пятая неделя войны в Руи, и положение продолжало оставаться неясным. После смерти матери